на сей доклад им же кочубеем объявлено было высочайшее повеление следующего содержания первое свод отчетов напечатать второе отчеты министров военного морского и финансового припроводить предварительно к ним для рассмотрения в вышеозначенном смысле третье о напечатанание свода отчетов снестись начальством типографии второго отделения собственной его величества канцелярии. Сем, казалось, окончательно была определена участь этого важного дела. Но ему предстоял другой, тогда, конечно, совсем непредвиденный исход. Министры военный граф Чернышов и начальник главного морского штаба князь Меншиков отвечали что доставленная им работа совершенно удовлетворительна. Но напечатать в общем ее составе отчеты их частей вовсе неудобно. Первый, то есть Чернышов, причины к тому приводил, что сколько не полезно в отчетах самому государю откровенное показание всех сведений о личном составе войск и о военном хозяйстве, столько же обнародование их может вести к разным, неблагоприятным суждением и заключением вне и внутри государства. Если же исключить сии сведения из отчета, то он потеряет всю занимательность и всякое значение. Последний, то есть Меньшиков, изъявлял опасения, чтобы ежегодное обнародование наших морских сил и способов к увеличению их по видам правительства, особенно в Черном море, не дало повод к разным вопросам со стороны иностранных держав. Но всего любопытнее и сильнее был ответ министра финансов графа Конкрина. Обращаясь от своего отчета и к прочим, он доказывал неудобство издания в свет общего их свода главнейше следующими доводами. Первое. Немалая часть сводов состоит из статистических сведений, которые для общего понятия о деле могут быть необходимы, но иногда слишком дробны, иногда неудовлетворительны и вообще могут дать повод к недоразумениям. Второе. Нельзя ожидать, чтобы публика судила о сих отчетах, хотя с некоторой справедливостью, а скорее должна предвидеть критику и толки о том, что действия правительства были малозначительны. Это свойственно духу нашего времени, а притом, если отделить от отчетов побочную часть статистики и действия текущие, то, собственно, в разряде высших административных мер они и в самом деле едва ли представляют довольно улучшений, чтобы удовлетворить увеличенным требованиям умов. Посему напечатание отчетов скорее может обратиться к порицанию, нежели к похвале действий правительства. Если же напечатанное сообщить только немногим, то и тогда оно не останется тайной для большей части публики, и многие несправедливые суждения распространятся по одной наслышке. Третье. Обращаясь в частности к отчету Министерства финансов, нельзя не заметить, что много сказано о частях подчиненных, между тем, как о главных, Должно было бы выговариваться с осторожностью. Почему всяк догадается, что сказано не все, а подобные умолчания непременно возбудят и неправильные догадки и неудовольствия. Вследствие того Конринин полагал, что если в других государствах сделалось уже неизбежным публиковать отчеты о действиях правительства, то в нашем монархическом правлении обнародование их так сказать, в массе, едва ли еще не преждевременно. Можно продолжал он принять напротив гораздо полезнейший вид откровенности, печатая отдельно, в полуофициальном виде и в разное время, отчеты по частным предметам, по которым нельзя не подозревать умолчаний, не видеть общую связь управления. Таким образом, можно будет обходить целые департаменты, не возбуждая в публике неудовольствий. В заключение министр присовокуплял нечто вроде извинения или очистки передо мною в том, что сказано им было более по случаю, нежели насчет моей работы. Впрочем, писал он, таковое мнение мое отнюдь не относится к порицанию самого составления свода, которому я отдаю всю справедливость. труд поднятый при всем случае составителем, будучи притом для него посторонним, заслуживает вполне уважения.